Глава 16 Перед Новым годом. Ни для кого не секрет, что в книготорговле дни перед Рождеством и Новым годом самые тяжелые. В последний момент примерно половина читателей вспоминают о том, что нужно купить подарки. Это золотое время для любого книжного, ведь у службы доставки происходит коллапс, на таможню рассчитывать не стоит, и срочно купить книги – Можно лишь в старых, добрых магазинах. Суета приятная, но выматывающая. Помогает лишь вера в то, что первые числа января сулят покой, тишину и долгожданный отпуск. И я бы не справилась без друзей. Они поддерживали меня все то безумное время. Кто-то приносил еду, и это было спасением, потому что про обед я забывала напрочь. Моя лучшая подруга в Будапеште – которая каждое воскресенье ведет клуб общения, всегда находила силы и добрые слова, невольно работая экстренным психологом. Чат слушал мои стенания, когда что-то шло не так. Выключался проектор, сбивалась запись лекций или я просто забывала накануне поспать. И здесь стоит остановиться на важной мысли. Нельзя отправляться в большой путь одному, сжав зубы и не жалея себя. Если ты, дорогой слушатель, мечтаешь о своем деле, то помимо всех бизнес-планов, расчетов, персонала, юриспруденции и бухгалтерии, ты должен подумать о самом важном – о себе. Психологическая разгрузка играет не меньшую роль, чем все остальное, что делает владелец любого бизнеса. И если этим не озаботиться заранее, если не обладать безопасным пространством, где ты можешь выдохнуть, то легко скатиться в очень печальные способы выхода из стресса. Помню, как в один из вечеров я пришла домой, чем-то перекусила и села собирать мозаичную картину. Я занималась этим часа четыре, методично, не в силах оторваться от процесса, пока не доклеила последнюю часть. Каждое движение словно отдаляло меня от реальности. Я почти физически чувствовала потребность оградить себя от всех тревожных мыслей, и сфокусироваться на простом действии до такого состояния, чтобы перестать думать. Переключаться на бытовые задачи — огромная ошибка в бегстве от усталости. Нас приучили, что уборка, общение, поход на почту и мытье машины — это и не труд вовсе, а нечто само собой разумеющееся. Но это труд. И когда ты погружаешься в свое дело, требующее от тебя отдачи, то рано или поздно обнаружишь себя работающим в будни, выходные, утром, днем и вечером. Проверить социальные сети – это не работа, ведь вы и так хотели посмотреть, что происходит в мире. Прочитать отзыв – не работа, там ведь просто буковки. Помыть посуду – не работа, погладить белье – тем более. Вот такие мы, мастера самообмана. Именно в период новогодней нагрузки я поняла, что передо мной в ближайшее время встанет чудовищная задача которую я боюсь больше, чем бюрократии. Научиться полноценно отдыхать. Самое сложное здесь – договориться с внутренним критиком, а он страшнее любого дяди-работодателя. Критик всегда готов напомнить тебе, что дяди-то и нет, есть только ты, и от твоих усилий зависит успешность всего мероприятия. Ужас перед этой мыслью способен гнать тебя вперед до истощения. И если друзья – могут подставить тебе плечо, когда ты просто утомился, то пожалейте их и не доводите себя до предела. Выхаживать у выгоревшего товарища гораздо сложнее, чем послушать усталого. Но мы справились. Я помню, как закрывала дверь в последний рабочий день 2024 года. Это было волнующе. Прохладный бесснежный декабрь, темнота, последние гирлянды в книжном — выключаются до 2025 года. Я проверяю отопление, электричество, закрываю кассу и оглядываю магазин. И тихо про себя загадываю желание, чтобы в следующем году все стало в два раза лучше. Круг девятый, а он наступил после».